А нечто гораздо более значительное. Я это понимаю, ответил Томпсон. Но все равно это не дело для мистера Винтера. Это полководец. Он должен быть на поле сражения. Он должен быть начальником какой-нибудь стройки. Я знаю, вы продолжаете очень много строить. Сейчас уже дело прошлое, и обо всем можно говорить откровенно. Большинство наших инженеров не верили, что из первой пятилетки что-нибудь выйдет. Им казалось невероятным, что ваши необученные рабочие и молодые инженеры могут когда-либо овладеть сложными производственными процессами, в особенности электротехникой. Ну что ж, вам это удалось. Теперь это факт, которого никто не будет отрицать. Томпсон попросил миссис Адамс пустить его к рулю автомобиля, так как нам предстоял довольно опасный участок пути, и ловко повел машину по головокружительному спуску на дно каньона. По дороге нам несколько раз открывался вид на п л о т и н у Представьте себе. быструю горную реку к о л о р а д о протекающую по дну огромного каменного коридора, стены которого представляют собой высочайшие почти отвесные скалы черно-красного цвета. Высота скал 650 футов. И вот между двух созданных природой стен Кэндина руки человека создали из железобетона третью стену, п р е г р а ж д а ю щ у ю течение реки. Эта стена идет полукругом. И похоже на застывший водопад. Полюбовавшись на б о л д е р дам снизу, мы поднялись наверх, чтобы пройти по поверхности плотины. Томпсон попросил нас идти только по правой стороне. Мы с громадной высоты увидели осушенное дно к э н ь е н а со следами оставленными великой стройкой, кусками опалубки и строительным мусором. На дно безны д медленно спускался подвешенный к стальному тросу железнодорожный вагон.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 Болдер-дам, расположенный на стыке четырех штатов Аризоны, Невады, Юты и Калифорнии, дает пустыне не только электричество, но и воду. Кроме электростанции здесь будет еще центр оросительной системы Всемериканского а канала. Скажите, спросили мы Томпсона, кто автор проекта Болдер-дам? К нашему удивлению, он не ответил на этот вопрос. Он мог лишь сообщить название акционерных обществ, которые по заказу правительства выполняли эту работу.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 Авторы Болдердам, где соединены замечательная техника и удивительное строительное искусство, имеют п р а в о н а и з в е с т н о с т ь Нет, сказал мистер Томпсон, я не вижу в этом несправедливости. Лично я, например, не ищу известности. Я вполне удовлетворен тем, что мою фамилию знает двести специалистов в мире. Кроме того, состояние современной техники таково, что действительно не всегда можно определить автора того или иного технического произведения. Эпоха Эдисона кончилась.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 О котором до подлинно известно лишь то, что оно неизвестно кем построено. Мы говорили о славе в Соединенных Штатах. Слава в этой стране начинается вместе с п о б л и с т и п о б л и с т и же делают человеку только тогда, когда это кому-то выгодно. Кто пользуется в Америке действительно большой всенародной славой? Люди, которые делают деньги, или люди при помощи которых делает деньги кто-то другой. и с к л ю ч е н и й из этого правила нет.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 А кому может понадобиться делать славу Томпсону или Джексону, Вильсону или Адамсу, если эти люди всего только строят какие-то машины, электростанции, мосты и оросительные системы? Их хозяевам даже не выгодно делать им славу. Знаменитому человеку придется платить больше жалованья. Нет, серьезно, сэр, сказал нам мистер Адамс. Неужели вы думаете, что Форд знаменит в Америке потому, что он создал дешевый автомобиль? О, ну, было бы глупо так думать. Просто по всей стране бегают автомобили с его фамилией на радиаторе. В вашей стране знаменит совсем другой Форд. У вас знаменит Форд механик. У нас Форд удачливый купец. Нет, пожалуй, милейший мистер Томпсон прав, отмахиваясь от американской славы. Слава в Америке – это товар, и как всякий товар в Америке, она приносит прибыль не тому, кто ее произвел, а тому, кто ею торгует.